Глава сорок четвертая Возвращаюсь в покое, Мелани уже спит, счастливая, никаких лишних мыслей и переживаний. А мне теперь всю ночь сидеть, думать, как лучше поступить. Но я ошибаюсь, отключаюсь практически мгновенно. «Беатрис, вставай!» Утро вместе с Мэл беспощадно. «Ты обещала прогулку!» «Да, сейчас!» Сонно бормочу в подушку. «Ещё минутку!» Но ребёнок неумолим, приходится подчиниться. Мы быстро собираемся и выходим из покоев. Я помню об угрозе Генриха приставить компаньонку, но никого рядом нет. «Леди Нотинг, вы куда?» На полпути к свободе нас догоняет пожилая мадам. «Его Величество приказал сопровождать вас!» Одариваю пожилую даму с нисходительным взглядом. «Непочтительно вести себя так, как я собираюсь, но иначе от нее не отделаться». Генрих все границы переходит, решив, что с легкостью приставит ко мне няньку. «А вы, собственно, кто?» Выпрямляюсь, становясь еще выше женщины. «Я? Меня зовут Аннабель Клэр», – теряется мадам. «Его Величество, сказал, вы в курсе?» «Нет, и чтобы вы знали, я уже несколько лет как совершеннолетняя, в сопровождающих не нуждаюсь. Если вы отправитесь за нами, дойду до ближайшего блюстителя закона и скажу, что вы преследуете нас». «Но как же?» – хлопает глазами дама. «Слишком милую компаньонку мне Генрих нашел. И как она при дворе выжила?» «И скажу, что вы воровка!» – добавляю беспощадно. «Очень стыдно. Видно ведь, что женщина ни при чем. Приказ выполняет. Во всем виноват король». «Ладно, я вас поняла». Она склоняет голову и отступает на шаг назад. «Всего доброго». Киваю, хватаю Мелани за руку и практически бегу к выходу. Так и заикающимся параноиком недолго стать. Вот тебе гражданские права и свободы. Уже передвижение ограничивают, а потом что? Брать разрешение на выход на собственную террасу воздухом подышать? Причем регистрировать его в государственном органе и быть готовой предъявить по требованию вместе с удостоверением личности. Выбегаем за пределы дворца мимо удивленной стражи, сворачиваем в ближайший проулок, потом еще два раза петляем. И я, наконец, останавливаюсь. «Все, не могу больше!» Хватаюсь за ребра в попытке отдышаться. Нужно пробежкой заниматься, а не на карете разъезжать. «А мы что-то украли, да?» Почему-то шепотом спрашивает Мелани. «Нет, чего ты взяла?» Сразу выпрямляюсь от удивления. «Ну, мы так прорывались на улицу. Обычно все благородные дамы чинно гуляют, никуда не спешат». «Это потому, что никто не ограничивает их свободу передвижения. Нет, Мел, мы ничего не крали. Не бедные люди, чтобы у короля воровать». Просто сбегали от навязанной компании, вот и все. Идем, покажу тебе столицу. Дальше все проходит прекрасно. С погодой нам везет, горожан мало на улицах, и никто не мешает наслаждаться. Мелани постоянно восхищается, да и я довольно давно здесь не была. Проводя основное время в поместье на природе, иногда хочется сменить зеленый пейзаж на городской. Ближе к вечеру останавливаемся в уютной кофейне. Она привлекает яркой, светлой вывеской. «Ммм, вкусно!» – Мелани отпевает горячий шоколад с плавающими в нем зефирками. Я морщусь, не понимая, как можно употреблять что-то настолько сладкое, но молчу. Нравится ребенку, Пускай. Вдруг в заведение заходит неопрятного вида мужчина. Такие точно пирожным не питаются. Пытаюсь понять, что он тут забыл и почему кажется мне странным. Но новый гость не дает. «Это ограбление! Всем выложить свое богатство на стол!» Громко произносит и вытаскивает дубинку. «Необычный выбор оружия. Кинжал эффективнее, как по мне. Малочисленные посетители кофейни визжат, хозяйка дрожит, только мы с Мелани сидим спокойно, продолжаем пить напитки». «Может, надо испугаться?» спрашивает шепотом воспитанница. «Тебе страшно?» «Нет, как-то он странно грабит, у нас в городе по-другому делается». «Вот, и мне подозрительно». «Дамочки, разговорчики!» Он подходит к нам и скалится. Вблизи я понимаю, что меня изначально смущало во внешнем виде грабителя. От него не пахнет ничем противным. Волосы идеально уложены и чистые, лицо гладко выбрито. Да, воришкам тоже не чужда гигиена, но его одежда намекает на обратное. Ну не будет человек сам мыться, а надевать пиджак с пятнами от еды. «Да-да, простите», отвечаю безэмоционально. «Я не понял, почему монеты не выложили на стол? Живо! Иначе отберу!» – трясет он дубинкой. «А теперь мне вообще кажется, что я его уже где-то видела. Впрочем, могу и ошибаться, но решаю не думать, а действовать по наитию. Конечно, сейчас!» – делаю вид, что роюсь в сумочке. Он отвлекается, а я резко хватаю кружку с кофе и выплескиваю грабителю в лицо. Мел не теряется, поступает также с остатками шоколада.